Глава четвертая. Пью свой утренний кофе и смотрю в окошко. Лето в самом разгаре. Солнце светит, птицы поют, трава зеленеет. В мире ничего не изменилось. Подумаешь, одной разбитой семьей больше, одной меньше. Жизнь продолжается. Вечером мой неверный муж все нервы вымотал своим нытьём по поводу расстройства кишечника. Я уже даже и пожалела о своем поступке. Радость только доставляли зеленая страдальческая физиономия Павла и то, что он предпочел мучиться на диване в гостиной, а не полез ко мне в кровать. Под его стоны я уснула, как младенец под колыбельную, и на удивление даже выспалась. Сегодня я чувствую себя гораздо лучше. Я понимаю, что могу взять ситуацию в свои руки и развернуть ее в свою пользу. Обдумывая свои дальнейшие шаги, когда слышу, что муж проснулся и сполз с дивана. Натягиваю на лицо милую улыбочку. Доброе утро, Зай! Павел выползает на кухню бледный и взъерошенный. Сердце на мгновение сжимает жалостью, хочется провести рукой по его все еще густым темным волосам, приласкать, обнять. Несмотря ни на что, я все еще люблю мужа. Не получается его возненавидеть, хоть тресни. Наверное, я просто тряпка. Мне изменили, меня предали. А я все еще хочу обнять этого мужчину и разделить его боль. Но любовь отдельно, голова отдельно. Я предпочитаю включить голову. Я отворачиваюсь от Павла, усилием воли подавляю жалость, смотрю, как он шумно пьет воду, холодным разумом отмечаю уже седые виски, морщинки вокруг глаз, бледную, слегка дряблую кожу. Ведь не молот уже, а туда же, герой-любовник, думаю, с досадой. Я специально отмечаю недостатки мужа, активируя в себе злость и презрение, напоминаю себе о его словах молодой любовницы. Минута слабости проходит, и я снова готова к незримому бою. «Коть, мне деньги нужны», — говорю я небрежно. «Я же на прошлой неделе клал тебе на карту». Он удивленно вздергивает бровь. «Основные наши накопления находятся на счетах бизнеса. На хозяйство я беру деньги с нашего общего счета с Павлом, А на мои нужды он перечисляет мне деньги на мою личную карту ежемесячно. Довольно крупную сумму. Но сейчас мне нужно больше. Гораздо больше. Мне нужно сделать косметическую процедуру на суперсовременном аппарате. Его в наш город привезли всего на пару дней. Он только для элиты. Мы же можем считать себя элитой? Я бью в точку. Павел совсем недавно начал зарабатывать хорошие деньги когда начал строить гостиницы подальше от города, в лесах, в глухих деревеньках. Это, кстати, была моя идея. Люди, измученные городом, с радостью повалили наслаждаться дикой природой и рыбалкой. Массы народу, практикующие медитации, инфодетоксы и прочие модные веяния, бронируют номера и домики за месяцы вперед. Для них наши гостиницы гордо именуются ретрит-центрами. Суть та же – хоть несколько дней провести в тишине – Вдали от города новостей и бесконечной гонки. Павел тут же приобрел огромное самомнение и стал усиленно набиваться в друзья к самым сливкам нашего города. «Из грязи в князи», — так сказала бы моя бабуля. «Конечно, маэлита, оришь. Сколько тебе нужно?» Павел все еще держится за живот. Ночь у него явно была веселой. «Я называю сумму». Паша даже крякает от изумления. «Однако». Красота дешево стоит не может, отрезаю я. Я ведь твоя жена и достойна лучшего. Ну да, да, мнется муж. А я с интересом наблюдаю, как крутятся шестеренки в его голове и жадность борется с понтами. Мы же завтра на прием идем к твоему партнеру, вкратчиво говорю я. Будет что рассказать подругам. Наконец-то понты побеждают, и слегка побледневший муж кивает. Сейчас переведу. И на платье не забудь, говорю я. «Не могу же я пойти в старом! Это неприлично в тех кругах, где мы сейчас вращаемся!» Я отчетливо слышу скрип зубов мужа, но он стойко переносит и этот удар. «Да, любимый, хорошо!» — соглашается кротко. «Отлично! Начало положено!» Я беру спортивную сумку и иду в прихожую. «Ариш, а ты куда?» — удивляется муж. «В спортзал, — отвечаю я. — А что?» «А завтрак!» Он удивленно смотрит на пустой стол. — Ах, ты знаешь, после вчерашнего тебе лучше не завтракать нахожусь я. Впервые в жизни забыла приготовить мужу завтрак. — Да, — грустно говорит он, — охакиваю я. И не обедать. Пока-пока, я ушла. Я посылаю любимому воздушный поцелуй и выпархиваю из квартиры.